Глава восьмая. В особняк Александра Юля попала случайно. После того, как гости сошли с теплохода на берег и переместились в коттедж, где продолжили веселиться, она немного посидела в саду за отдельным столиком вместе со Стасом, Крисом и забавным паренком-скейтером по прозвищу Джимми. Как выяснилось, он был младшим братишкой Диона, столь нелюбимого Юлей. Парень явно был в шоке, потому что не смеялся, не улыбался и не шутил, как на Олимпии, а сидел раздавленный и угрюмый, молча накидываясь на алкоголь. Крис от него тоже не отставал. «Чего случилось?» — спрашивал Крис у Джимми. Парень, в общем-то, добродушный и даже жалостливый, хоть временами и противный. «Чего ухаешь? С горя, что ли? Какое у тебя горе? Ты же на кораблике в норме был, а?» «Отстань от него, пусть чувак пьет, раз ему плохо», — пытался остановить Стас поползновения Криса в чужую душу, но тот отмахивался от друга, вновь и вновь расспрашивая скейтера и самолично ему подливая. Впрочем, о себе он тоже не забывал, не замечая ни одобрения в глазах Юли. В результате нетрезвый Джимми вдруг взял и заплетающимся языком поведал ребятам о том, что сам узнал пару часов назад на борту теплохода, правду о своем старшем брате. «Сан, он, понимаете, он же мой брат», — говорил он не без труда, пьяно мотая головой из стороны в сторону. «А я Сана подставил. Он сидел. Сидел из-за меня, понима... Понимаете? Я виноват. А Сан сидел». Крис, Стас и Юля слушали эту историю с большим удивлением. Крис эмоционировал, то и дело поправляя сползающие на нос очки, в ядовито-желтой оправе. Юля оставалась внешне спокойной, хотя услышанному поразилась, решив для себя немного пересмотреть отношение к Дионову, который ее раздражал. А Стас не особо поверил, решил, что такое бывает только в фильмах, похищение, договоры с авторитетами, зона, но свои мысли оставил при себе. Как и Юля, Стас обладал способностью хорошо скрывать свои истинные эмоции. Вот только Юля... Надевала непроницаемую маску, не позволяя никому увидеть то, что творилось в её душе, а Стас примерял роль хорошего парня, готового всем прийти на помощь, хотя в душе его могло быть гадко. Он руководствовался тем, что своими проблемами и плохим настроением не имеет права портить кому-либо жизнь. Сейчас музыкант тоже вроде улыбался, неспешно пил пиво, отпускал шуточки, пытался взбодрить пьяного Джимми, но на душе у него было паршиво. Из-за Юли. Из-за Феликса. Из-за их отношений. Стас и сам не заметил, как влюбился в эту спокойную, даже грубоватую и резкую на язык девушку, похожую на парня, которая знать не знала, что такое платьица, шпильки и косметика. Хотя всегда его привлекали симпатичные женственные особы со звонким смехом и длинными волосами. Например, та же Ника, которая так понравилась ему в клубе прошлой осенью. И что он нашёл в Юле, для которой Стас был только другом, пусть даже хорошим другом, парень не понимал. А ещё он не понимал, от чего так ревнует. К Феликсу он относился с уважением. Ещё бы, мировая звезда большой рок-сцены. Да и как человек он вызывал симпатию. Когда Феликс с Юлей целовались под фонарями, Стас на какие-то минуты возненавидел его. А после короткого разговора с англичанином, который предложил Стасу сотрудничать со звукозаписывающей компанией его друга, в его душе вообще всё перевернулось. Что выбрать? Страдать из-за Юли каждый день, ведь её присутствие в группе — обязательное условие продюсера, или же упустить шикарный шанс, который поможет сделать его группу популярной и вывести её на иной уровень? Стас любил Юлю. эту недоступную и одновременно такую близкую девушку, которая не станет орать, если случайно зайдёшь в комнату в тот момент, когда она переодевает футболку, или не будет ныть по поводу того, что у неё плохая жизнь и никто её не любит. Но он также очень любил музыку. Наверное, музыка, Юлия и мать были для него тремя самыми любимыми женщинами. Да-да, к музыке Стас относился именно так. как к любимой девушке, нежно, трепетно, а ещё сильно зависел от неё. И он выбрал музыку. По-другому Стас и поступить-то не мог. Какие личные переживания по поводу неразделённой любви, мать вашу, когда решается судьба его творчества, и не только его, но и Криса, парней, самой Юли, которая наконец приняла решение играть то, что хочет она сама. Окончательно Стас решил сегодня, когда Юлия ещё на теплоходе сыграла гостям на синтезаторе классику в современной обработке, что-то радостное, восторженное и воздушное, как и сама невеста, которая оказалась Стасу от чего-то грустной. Ещё бы, подставная свадьба. Да ещё с таким типом, который, как выяснилось, сидел из-за брата. В саду Стас решил поговорить с Юлей и, по тому, улучив момент, шикнул ей: "Давай прогуляемся". Зачем? удивилась Крестова. Сейчас она беспокоилась о сестре. Ну и мысли о Визарде, который так поспешно уехал, её не оставляли. Юля никогда не думала, что будет скучать по какому-то мужчине, тем более прошло так мало времени. Да она даже по отцу родному почти не скучала, когда он уезжал на гастроли, а по Феликсу Грейю скучала. Пойдём, попросил настойчиво Стас. Мне сказать кое-что надо. Они встали со своих мест и медленным шагом направились по дорожке, ведущей к воротам. Громкие вопли и трансовая музыка диджея раздражали Юлю. Ей хотелось тишины и покоя. В этом месте была очень красивая природа, словно созданная для временного одиночества и погружения в свои мысли. О чём хочешь поговорить? О нас, о нашей группе и о звукозаписывающей студии, с которой мы будем работать, Юль? Нет. Отозвалась Крестова, шагая по дорожке. Небо потемнело, и те, кто отвечал за праздник, решили запускать в небо фейерверки. Юле было противно. Она не понимала смысла свадьбы, не потому, что невеста была подставная, а потому что не могла взять в толк, что же это за свадьба такая, если веселятся все, кроме молодожёнов. Они пришли сюда, потому что хотят пожелать им счастья и долгих лет совместной яркой жизни, или же просто решили на халяву на пицце и развлечься. Даже свидетельница Марты, её близкая подруга, совершенно не переживала за неё. Зависала весь вечер с каким-то неприятным типом, в глаза которому смотреть даже страшно. Сразу вспоминалось почему-то о Лейке, на которой они с Визардом прятались от неизвестно кого. Сейчас, правда, Надя куда-то пропала. Наверное, ушла вместе с дружком для известных дел. На втором этаже особняка много свободных комнат. "Нет", с недоумением повторил Стас. Что нет? Ты опять не хочешь играть с нами? Он произнёс это с надеждой, большой надеждой. Не хочу я об этом сейчас разговаривать. А играть с вами я буду, я же сказала. Давай поговорим о чём-нибудь другом, предложила Юля, рассматривая небо. Крестова была уверена, что если бы рядом с ней шёл Феликс, он бы тоже смотрел вверх. А вот Стас смотрел под ноги, был чем-то недоволен. Я не хочу о другом. Мне об этом важно поговорить, возразил Стас. Он боялся взглянуть на Юлю, почему сам не понимал. Раз важно, поговорим, согласилась Юля, но завтра. Сегодня я не в состоянии. Я согласна играть с вами. Мы все подпишем контракт, будем записываться. У нас появится продюсер. Что тебя тревожит или не устраивает? Феликс. И чем? Ты расстроился, что он так быстро уехал? Иронично спросила Юлия. "Да, очень". Стас остановился. Юлия обернулась и вопросительно уставилась на него. Стас с трудом удержался, чтобы её не обнять. На языке его вертелся вопрос, который не давал ему покоя. Как она относится к Феликсу и как относится к нему? Есть ли у него Стаса какие-то шансы быть с ней? Согласится ли она просто дать ему шанс? Юль прошептал он, представляя, как прижимает крестовок к себе. Юлия с удивлением на него взглянула. Что? Я Стас вдруг замолчал, понял, что не сможет задать ни один из этих вопросов. Да, давай завтра поговорим, так и не решился он. Завтра хорошо? Конечно. Пойдём обратно? предложил Стас. Иди, согласилась Юлька. Я ещё погуляю. Мне тут нравится. Скажи Крису, чтобы много не пил, о'кей? О'кей, растерянно кивнул Стас, глядя в прямую спину Юли с расправленными чуть широковатыми для девушки плечами. И сам не пей много. С этими словами Юля пошла дальше, оставив Стаса в замешательстве. Он от злости на себя самого, естественно, ударил несколько раз по столу дерева и быстрым шагом направился обратно. А Юля вышла за ворота И решила прогуляться по посёлку. Одиночество и природа приводили её в себя. На дорогах никого не было, а дома стояли на большом расстоянии друг от друга, и казалось, она попала в какое-то пустынное место. И только вопли гостей и музыка вносили нотку оживления, продолжая раздражать Юлю. Может, к реке спуститься? подумала Юля и зашагала по дороге, которая как раз вела в сторону коттеджа Дионова. Правда Крестова об этом не знала, а до дома Александра оставалось рукой подать. Она шагала быстро, засунув руки в карманы чёрного строгого пиджака с закатанными рукавами, который здорово смотрелся с белой рубашкой и галстуком. В одном из карманов пиджака лежал оставленный мобильный телефон Визарда, который Юля зачем-то взяла с собой, хотела, чтобы он был с ней. Сим-карту менять она не стала, просто таскала эту дорогую игрушку, инкрустированную бриллиантами, с собой. На телефон пришло сообщение. Юля, услышав короткую мелодию, стук по дереву, ухмыльнулась. Она так и подумала, что чертов англичанин оставил мобильник с зарядкой ей не просто так. Она сбавила шаг, скользя глазами по буквам. «Здравствуй, девушка, похожая на ночь. Надеюсь, ты читаешь сейчас мое сообщение. Я был удивлен, и ты тоже будешь удивлена, но мне тебя не хватает». Но мне греет душу, что этот телефон сейчас в твоих руках, а когда-то его касались мои пальцы. Значит, нас что-то объединяет, не находишь? Здравствуй, Феликс, напечатала ему в ответ Крестова, улыбаясь. Я удивлена, что мне тебя не хватает. Ты неожиданно уехал. Тебя это задело? спросил англичанин. Да, сказала правду Юля. И ты бы мог позвонить, а не писать. Прости, Джулия. На это есть две причины. Я люблю романтику писем, и сейчас я нахожусь на пресс-конференции в Нью-Йорке. Менеджер не простит меня, если я уйду. Почему ты не разбудил меня перед отъездом? Ты сладко спала. Я огорчена, что не увидела тебя, ответила Юлия, отчего-то вспоминая их поцелуи. Не огорчайся. Но мне приятно, что ты чувствуешь огорчение. Значит, ты немного не равнодушна ко мне, не так ли? ответил музыкант. Мне никто не поверит. Я переписываюсь с офигенно крутым чуваком из нереальной группы. Кк, какая-то малолетка. сама себе сказала Юля, к которой хотелось смеяться. Ты же у нас экстрасенс. Попробуй угадай, напечатала она. Думаю, я тебя заинтриговал, Джулия. Ты меня точно. Я всё же не прочь потанцевать с тобой. Юля вновь стала что-то ему печатать, как вдруг Феликс прислал ей странное сообщение. Где ты находишься, Джулия? спросил он. Будь осторожна и, пожалуйста, смотри внимательнее по сторонам. Там кто-то есть, справа. Думаешь, за мной пришёл хозяин? Ответила тут же Крестова, вспоминая идиотский эпизод, когда они прятались от какого-то кретина в кустах. "Его вина в этом есть", странной фразой ответил англичанин, удивив и немного насмешив спокойную Юльку. Она хотела написать что-то ехидное, но не успела. Услышала слабые стоны откуда-то с правой обочины дороги, вдоль которой росли аккуратно подстриженные кусты. У Юли похолодело в животе. Стон повторился. Крестова осторожно приблизилась к кустам и поняла, что позади них лежит человек. Девушка, в которой Крестова тут же узнала Надежду. У той была пробита голова, из-за этого всё лицо её испачкалось в крови. Девушка, видимо, только что пришла в себя. "Надя?" подбежала к ней Юля. "Эй, ты меня видишь?" "Вижу", прошептала та. "Сколько пальцев?" Крестова тотчас показала два пальца. 4. Наверное. Надя попыталась подняться с земли, но не смогла. Да и Крестова, помня, что людям с травмой головы нужно обеспечить покой, тут же остановила её. Лежи, не вставай, нельзя. Она стянула с себя пиджак и накрыла им Надю. Юлия осторожно осмотрела её и, заметив, что кровотечение вроде прекратилось, сказала отрывисто: "Сейчас я скорую вызову, не бойся. И держись". Минута И Крестова вызвала скорую помощь, а после позвонила Стасу и сказала, чтобы тот связался с кем-нибудь из охраны КПП, дабы они знали, что произошло на веренном им участке, и чтобы пропустили медиков. Кто тебя так? опустилась около черноволосой девушки Юлия. Упала, прошептала Надя несчастным голосом. Ей было очень плохо и страшно, а ещё обидно. Упала. Недоверчиво сощурилась Юлия. Упала? А где твой кавалер? Тоже упал? Надежда закрыла глаза. Он И я не знаю, где он. Я Это ведь он тебя тогда, напирала Юлия, сидя около на одинакорточках. Он ведь? Нет, нет, испугалась Тая и вдруг заплакала. Нет, это не он. Это это Я не знаю. Если я тебе поверю, что это случайность, то врачи сразу поймут, упала ты или тебя кто-то упал, серьёзно проговорила Юля. Нать, тут ни одного камня нету, который ты могла голову расколечь, когда падала. Не об землю же. Только не надо полицию. Сквозь слёзы и тошноту и дикое головокружение проговорила Надежда. Юля была права. Её ударил Олег. Ударил и спрятал в кустах. Надя хорошо помнила, как вдруг изменившийся Олег, с которым они вышли погулять за ворота, занёс руку. Вскоре Юля услышала звук мотора. По дороге прямо к ним ехала одна из машин охраны посёлка. Она остановилась в паре метров от девушек, и двое крепких ребят в униформе выпрыгнули из неё на землю. Что случилось? тут же обеспокоенно и удивлённо спросил один из них. У девушки травма головы, я несколько минут назад её нашла. Спокойно отозвалась Юля. Уже вызвала скорую и предупредила охрану. Оказывается, эти охранники о Надежде не знали. Они только что выехали, чтобы проверить коттедж молодожёнов. Крестова заявила, что она сестра невесты и забралась в машину охраны. К тому времени к ним подъехал второй автомобиль, куда осторожно погрузили Надю на носилках. Пару минут спустя охранники и Юля очутились около дома Дионова. Вскоре мужчины уже бродили по дому. Проверив дом, они разрешили зайти и Юле, точнее, она прорвалась туда сама. Первые секунд 30 короткостриженная девушка, охранники сначала приняли её за паренька, думала, что Марта ранена, ведь та была в крови Александра. У Юли впервые в жизни от шока помутнело в глазах, и ей стало дурно. Крестова застыла позади осматривающих холл охранников. Их самих шокировало увиденное, но они быстро собрались и вызвали подмогу. Юля бросилась к сестре, которая, слава богу, оказалась жива. Сломанные пальцы Крестова заметила чуть погодя, когда убедилась, что Марта нормально дышит и ранений на ней нет, и это поразило её до глубины души. Кто, кроме музыканта, поймёт другого музыканта, у которого повреждены руки? Юля молча гладила сестру по голове и плечам. И не знала ж, что же теперь маленькая Марта будет делать. Но главное, что она жива и в удовлетворительном состоянии, в отличие от тех двоих парней, которых погрузили в машину скорой помощи на носилках. Третий, Женя, был уже нежилец. Надю тоже увезли. Как ни странно, с ней поехал Миха. Он объявил всем, что как свидетелю, он обязан позаботиться о свидетельнице. Юля уехала вместе с Мартой. Правда, не на скорой, а на машине дяди, ибо увозили в первую очередь тяжелораненных. С ними в салоне находился и отец, Константин Власович, онемел, когда увидел дочь. Единственное, что его порадовало, Марта не сильно пострадала. Однако он понимал, что её музыкальная карьера теперь прекращена. По дороге Юля сама позвонила Эльвире Львовне, Тот да, узнав, что дочь в порядке, но без сознания и со сломанными пальцами едет в одну из городских больниц, тотчас взяла себя в руки и сказала, что приедет туда на такси через 20 минут. Ты ведь не сдашься, думала Юля, глядя на сестру. Сломанные пальцы. Что вообще произошло в том проклятом доме? Не сдашься, правда? Крестовой показалось, что веки Марты дрогнули, но они так и не открылись. «Приятных снов, девушка, похожая на ночь. И да, совсем забыл. Передай своей сестре, что она восстановится», — раздался в ее голове мягкий успокаивающий голос Визарда. Юля верила в это.